Весь оставшийся день ушел у Марианны на борьбу с новой горничной, которая делала все ужасно медленно, как в замедленной киносъемке. И вдобавок оставляла везде ведра с горячей водой, тряпки и пылесос. Марианна и сама едва не сверзилась с лестницы, споткнувшись о провод, а муж обязательно прокинет ведро и свалится. Хорошо, если ничего себе не сломает. А что это метод? Не руку или ногу, а, к примеру, шею. или получит черепно-мозговую травму со смертельным исходом. Но нет, так не пойдет. Как-то это ненадежно. Непременно начнется разбирательство, полиция, следователи. Марианне в прошлый раз этого хватило. И если в случае с отцом ее никто не мог определить в подозреваемые, то в данном случае фраза «ищи, кому выгодно» имеет к ней самое прямое отношение. И в полиции ее первую возьмут на заметку. Скажут, что она подстроила несчастный случай из-за наследства. Марианна прислушалась к себе и поняла, что она вовсе не хочет для мужа быстрой и легкой смерти. Она хочет, чтобы он знал, за что и кто ему отомстил. А наследство его ей и не нужно вовсе. Так что ведра на лестнице — это недопустимо. Они с Доротеей пару раз говорили даже на повышенных тонах, что для Марианны было вовсе не характерно. По этому случаю Нина Ивановна закрылась на кухне и не выходила до ужина. Муж приехал раньше, на этот раз не сердитый, а озабоченный. Сказал, чтобы собрали ему чемодан, он уезжает дня на три. И больше ни слова. Ни по какой надобности, ни в какой город. Марианна хотела спросить, но поостереглась. После событий в ресторане муж был с ней не то чтобы ласков, но сдержанно любезен и насторожен. Продолжалось это пару дней, не больше, а потом муж перестал обращать на нее внимание, видно уверился, что она ничего не помнит. А после увольнения Елизаветы муж жутко злился и пытался срывать свое раздражение на Марианне, так что она старалась вообще не вступать с ним в долгие беседы. Чемодан пришлось собирать ей, к тому времени новая горничная затерялась где-то внизу со своей неторопливой уборкой, и Марианна не могла ее дозваться. Судя по количеству вещей, муж собирался отсутствовать несколько дней. Ну да, он же сказал, что три или больше. Марианна тщательно скрыла свою радость по этому поводу. Утром после завтрака муж взял чемодан с собой сказал, что поедет в аэропорт прямо из офиса. И по-прежнему не сказал жене, куда летит. По его озабоченному виду и по вещам она поняла только, что летит он в командировку, а не прошвырнуться с любовницей. «Так, может, с этой брюнеткой? Как же ее? Аленой? У него уже все закончилось?» Хотя сейчас этот вопрос Марианну мало волнует. Муж толком с ней не попрощался, отчего Марианна вовсе не расстроилась. Она решила использовать это время для того, чтобы разработать план мести. А для этого нужно каким-то образом разузнать, что вообще происходит у него в фирме, чем он занимается, кто его партнеры, и каким образом можно отобрать у него фирму, да еще и подставить его так сильно, чтобы он не оправился, а потом давить и давить, незаметно, анонимно, из чтобы он опускался все ниже, чтобы от него отвернулись все, кто может, и те, кто не может. Вот тут Марианна не сомневалась в успехе, потому что настоящих друзей у мужа нет, родственников тоже, а уж компаньоны, Как только узнают, что он покатился вниз, тут же пнут еще сильнее, и конкуренты помогут. Так было с ее отцом. А ведь он был и в жизни, и в бизнесе честным и порядочным человеком, не читая ее мужа. И вот все же интересно, для чего он на ней женился. И это она выяснит обязательно. В этом наверняка скрыта тайна. А пока вернемся к насущным вопросам. Марианна раздумывала, как же ей разузнать все про фирму, и никак не могла выработать план. И в это время позвонил муж. Марианна удивленно взглянула на экран телефона. Вроде бы утром они уже распрощались, если можно так выразиться. Так чего ему еще от нее нужно? — Да, дорогой, — проговорила она, поднеся телефон к уху. — Ты что-то забыл? — Ну да, забыл, — рявкнул он раздраженно. Забыл кое-какие бумаги. — Какие? — Не твоего ума дело. Тут он, видимо, почувствовал, что перебарщивает, и немного смягчил тон. — Я действительно забыл кое-какие бумаги. Я послал за ними Вячеслава. Он привезет их прямо в аэропорт. Вячеслав приедет скоро, передашь ему синюю папку, которая лежит в левом верхнем ящике моего стола. Ты ее легко найдешь. — Но твой стол, он же закрыт. ключ лежит в подставке для ручек запомнила синяя папка в левом верхнем ящике только ее достань и отдай вячеславу и не вздумай ее открывать и не ройся в моем столе надо же даже когда он ее о чем то просит никак не может обойтись без хамства но марианна ничуть не удивилась и не расстроилась так даже лучше не волнуйся дорогой я все сделаю пропела марианна Она чувствовала, что от такого ее тона муж еще больше разозлится. — Да уж надеюсь. И из трубки понеслись сигналы отбоя. — Счастливого тебе полета, любимый! — сказала Марианна в раздраженно пикающую трубку, заметив, что новая горничная тянет шею с дальнего конца холла. Холл выглядел ужасно. Вся мебель была сдвинута в сторону, ковер скатан, а пол, конечно, блестел, как будто это не холл, а операционная, да к тому же и запах был соответствующий. — Вы что, пол хлоркой моете? — не выдержала Марианна. — Антисептик содержит хлорку. Не стала запираться горничная. — И уж поверьте мне, хлорка — самое надежное средство. Все остальное — ерунда, водичка. — Слушайте, но мы же не в холерном бараке находимся, — закричала Марианна. Она терпеть не могла запаха хлорки, горло сразу же начинало жечь и одолевала тошнота. Вы уж меня извините, но дом находится в ужасающем состоянии, отчеканила горничная. А знаете ли вы, сколько бактерий помещается в одном квадратном сантиметре пола? О господи! вздохнула Марианна, и тут из кухни выглянул Юрий, втянул носом воздух и чихнул. Марианна Петровна. — Мне Андрей Сергеевич разрешил на три дня отлучиться. К матери хочу съездить в лугу. Болеет она. — Да? Ну, конечно, поезжайте. Марианна едва скрыла свою радость. Надо же, три дня никто не станет ее контролировать. — Ужас, как воняет здесь! — не выдержал водитель. — У меня от хлорки аллергия начинается. — Как я вас понимаю? И Марианна отправилась в кабинет мужа. Доротея вытирала пыль со светильников в коридоре. Вроде бы только что в холле была, и когда она успела здесь материализоваться, Марианна вошла в кабинет, нашла на столе подставку для ручек, малахитовый стаканчик, вытряхнула из него все ручки и нашла на дне маленький ключик. Этим ключиком она открыла левый верхний ящик стола, сразу же увидела синюю пластиковую папку. На этой папке был написан только какой-то код. Две буквы и две цифры, которые ничего Марианне не говорили. У Марианны было мгновенное поползновение порыться в столе, но она покосилась на стеллаж, откуда за ней внимательно наблюдала игрушечная обезьянка. Нет, сейчас нельзя делать ничего лишнего. Лизаветы, на которой прошлый раз удалось все свалить, больше нет. И нужно быть осторожной. Марианна достала синюю папку, заперла ящик и положила ключ на место. Собирая ручки и ластики обратно в малахитовый стаканчик, она заметила на столе маленький камешек, взяла его в руки. Камешек был размером с ноготь мизинца, неправильной формы, полупрозрачный, серо-зеленого цвета. Что это? Откуда он тут взялся? Очевидно, выкатился вместе с ручками из стаканчика. Марианна загородилась спиной от камеры и сжала камешек в кулаке. Затем с папкой в руках пошла к двери. Однако, возле самой двери она остановилась. Здесь была мертвая зона, небольшой участок кабинета, который не попадал в поле зрения бдительной обезьяны. И Марианна решила этим воспользоваться. Она открыла синюю папку. Там лежало несколько листков с какими-то непонятными расчетами и таблицами. Они опять-таки ничего ей не говорили. Марианна перелистала их один за другим, уже в самом конце увидела еще один лист. Заголовок этого документа гласил «Результат комплексной экспертизы потенциала месторождения АХ-147-Б-Огдо». Марианна вздрогнула. «Огдо. Так звали ее няньку Долганку. Ну и что, в конце концов, это долганское имя вполне могло дать название какому-то месторождению. но в душе у нее билась мысль, что все это не случайно, что это не совпадение. И еще, раз мужу нужна эта папка, значит, он улетает в Сибирь, в те места, где прошло детство Марианны. А ведь он никогда не говорил ей, что у него есть какие-то дела в Сибири. Впрочем, он вообще никогда не говорил ей о своих делах. Если честно, она и не спрашивала. Во-первых, ей было неинтересно. а во-вторых, она знала, что все равно ничего он ей не расскажет. На всякий случай Марианна сфотографировала последний лист, телефон был у нее в руке после разговора с мужем, закрыла папку и вышла из кабинета. Доротея все еще неспешно протирала светильники. Как она медленно все делает? Марианна с папкой под мышкой вернулась в свою комнату, села перед туалетным столиком, разжала руку, и разглядела камешек. При свете он выглядел не таким мутным, и зеленого было больше, чем серого. «Неужели это...» Она вспомнила рассказ Ивана Францевича, что отец, когда приходил оценить серьги, показывал ему какой-то камешек, который старый ювелир определил как необработанный изумруд. «Неужели это тот самый камень?» И как он оказался у мужа на столе? И как оказались у мужа в сейфе фамильные серьги ее семьи?» Внезапно голову схватила боль. Марианна прижала руки к вискам и вдруг услышала какой-то едва слышный шепот. Этот шепот доносился из потайного ящика, того самого, где лежал таинственный череп. Марианна не понимала слов. Похоже, шептали на каком-то незнакомом языке. Она хотела было открыть потайной ящик, потянулась к нему, и вдруг голова у нее закружилась, в глазах потемнело, и привычная комната исчезла.